Можно присаживаться. не даберала ор ве Сегодня мы поговорим о свете и тьме. Кму Конечно же, в дни праздника Хануки зэ носе ше узерла но пашут ласкер аль мала сим дагеш Это тема, которая э, напоминает нам, где ставить акценты нашей жизни. Ишуа сказал, что мы должны быть светом миру. Он говорил точно то же, что и говорили всегда мудрецы. И до сих пор говорят все мудрецы, что еврей должен быть светом этому миру. Мы говорим только о религии, чтобы быть светом народа. Весь народ <говорот> еврейский должен быть как большая свеча. Они хотят сказать, что мы рахок на Мы всегда были далеки от этого, я хочу сказать. Были периоды очень хорошие у нас. И эти периоды описаны в Торе, в весь народ как один праведник. Но это был очень короткий период. Ве אחרי זה ממש בתקופת קצרה כל העם התפרק והיינו יורדים לחושך. Но за короткий период всё это распадалось и в итоге мы скатывались обратно в тьму. Бе И в принципе, вся история человека это война между светом и тьмой. Вкола сипур заэ, жена макавеем в Йом Ханука. И вся история Маккавеев во времена Хануки Марэллано, а мой хама азот, показывает нам эту войну. За Нохама бен Турбучля Йуде. Это война между еврейской культурой в Турбучля и греческой. В و... Колла турбутия, вани Вся греческая культура, она была тьмой. Вкратце скажу, почему? Потому что она основывалась на силе человеческой. физическая Кох, сила. Сила ума, философия. Философия мада. Э, наука. От Кама Дварим. Ещё несколько вещей. Ашкафат хаулам шел А еврейское мировоззрение. Умар эла нусиба. Оно показывает нам причину. А причина существования всего этого мира это Бог. Яшит нагдут. И есть противостояние. А Антиох из Эфеса, ну латба Сория. Антиох, Антиох он был рождён в Сирии, а валу явани. Но он грек. Зая кивуш явани шел кол амзрах аттихон. Это была греческая оккупация всего Ближнего Востока. Вы машем рацу лаахнес Израиль тоха турбут шел яван. То, что они хотели, это включить также Израиль в свою греческую культуру. Бакуах. Э, насильно. Бешвелену, зотомерит пашут лисарев илогим. Для нас это означало отказаться от Бога, что являлось невозможным. В ианахну юдим, в историях, что ляну юарбэм икриим, что мы муханим ламут, Мы знаем много примеров в истории, когда евреи были готовы умереть, но не перейти в чужую культуру. Да. Также и в сфере благовествования совершается та же ошибка сегодня. Хотят погрузить еврея в чужую культуру. И мы находим алевсар аля мешиах шел Израиль. Если мы хотим говорить о мессии Израиля, из уцрих леот יהודי, то должен он быть евреем. Он и есть еврей. Он не был греком. Не был римляном. Не был американцем. Бун Давайте откроем Евангелие от Матфея. Перех хамеш. Пятая глава. Хочу сказать, что свет всегда изгоняет тьму. Влуафух. А не наоборот. Хошек. Ло яхоль гараш ор. Тма не может прогнать свет. Имеш ор? Если есть свет. А хоших ло яхоль иткарав. То тма не может приблизиться. Умитпарек бито хор. Она растворяется в свете. физика, Даже в плане физики как науки. У света есть определение. Ла хошех, эна гдара. Ут мне ту Нету отдельного определения тьмы. Маза хушех. Что такое темнота? Hmm? Или тьма? Нахун? Да. Нахун Это отсутствие света. Тьма это отсутствие света. Хушех? И отсутствие света. Что мерет בלי אבנא מזור אנחנו לא יכולים אפילו לדבר על חושך. Таким образом, без понимания, что такое свет, мы даже не можем начать говорить о тьме. شاف заявляет свои права. Ани, ани, ани. Я, я, я. Ани, ани шлот. Я буду властвовать. Ну? Нет. -а -а Если придет свет, даже маленький, в тьма убежит. А? Матти. Итак, Матфея. -ля -ля Обычно мы зачитываем этот отрывок с 13 стиха Вы соль земли. М -м? это если же соль потеряет силу бымалах то чем сделать ее соленый атора исраиль речь идет о том что евреи внутри своего еврейского народа мелах должен быть сольюто ам и солить внутри в Э, осаливать внутри свой В чем э, задача соли? К. Лишмор сохранять, лишмор. Это, э, Это консервант консервант натуральный аз им бен адам битох ам исраэль мелах и так если человек внутри израиля является солью лекол ор для всего мира он может быть светом. Если он в своем народе не может быть солью, то его свет превратится в тьму. И наш отрывок начинается с от 14 по 16 стих. Он говорит, ор хаулам, ир, иушевет аллахар льот, תוכל להסתר, גם אין מדליקים נר, ושמים אותו תחת תעיפה, כי אם עלה מנורה, ויער לכל אנשי הבית, כן, יער אורכם לפני בני אדם, למען יראו מעשיכם הטובים, ושבחו את אביכם שבשמיים, אמן.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 Веим анахну а э убара ото но бצלму бдмуто и так как он сотворил нас по образу и подобию своему аматараш оршеле логим таким образом его цель была чтобы божий свет его свет он светил э через нас в этом мире. Если ты теряешь свет, как сосуд, ты остаешься таким же. Тот же сосуд. Но вместо света внутри тебя будет тьма. Лама. Почему? Меренгая ше ор когда свет уходит, Тьма сразу же занимает эту территорию. То же самое и наоборот. И матам Когда ты включаешь дома свет или зажигаешь и ставишь его не под пацасуда на подсвечник, а талот царих ля хрис. Ахшав ани махриз ба шеми шуа масиях кол ахошек цаврах ми абайцеле. Тебе не нужно э провозглашать, что свет во свет вот я зажёг и теперь вся тьма уйди из моего дома. А ты такого не провозглашаешь. И корона рухании. Духовный принцип Ганша тантиканис Даже когда ты войдёшь в тёмное место. Ор, ор, ор", даже если ты начинаешь провозглашать свет, свет даже во имя Ишуа Мессии. Будет тьма. <катувпо ма 'асим шелахем> Написано здесь ваши дела. Ты должен зажечь этот цвет. Вло Не нужно будет ничего провозглашать. Боны моё сегодня строятся на провозглашениях. Беняним, Здания, которые не устоят почему Это против духовных принципов, поэтому. И Духовные принципы они просты. И они доступны любому человеку. Каждому в этом мире. Ба я за авана руи авана. Проблема — это понимание или непонимание. Когда человек понимает, как это работает. Да, я не знаю. Не понимаю глубоко природы этого принципа. Но я понимаю, как он работает. Я могу этим пользоваться. Правильно? Все пользуются компьютерами дома? Кулам Все пользуются телефонами? Кто знает, кто-то знает, как это устроено до конца, от начала до конца внутри? Поднимите руку, кто разбирается. Атагаму строишь телефоны на заводе? Атанаг масаида, та ты э, видите? Те э, грузовика. грузовика. Никто из нас не понимает до конца, как это всё устроено работы, на то, что все, в принципе, знают, что есть коробочка, в коробочке есть детали металлические kita ta'hol libnot eto tokhna la telefon shelkha Shemosh postroit programnoe obespechenie dlya svoego telefona Anakh nulom mevinim Adasof lo mevinim Yes eta, ponimay Yes etzel kol echad pohoto yoter esh Стев Аваланнах, но нахо? мы не Стив Джобс. Он знал. но. мы нет. Авал кулам используем. Даже дети. Все используют телефоны. Астамереча фильуша телемевин העולם, או... если ты даже до конца не понимаешь все тайны мира или духовных принципов יודע, но ты знаешь как это работает ты можешь это использовать и в этом будет мудрость точно так же когда мы говорим о духовных принципах если ты знаешь азы Ты хочешь тамош в это? использовать. Бихаеха. В своей жизни. Дамата. Хм? К. тем Ора Олам. Написано: "Вы свет миру". А, Йофе, я свет. Авал Но ты действительно свет? Или тьма? Охладает. Как это узнать? Без слова Божьего нет вообще шанса. Понять эти вещи, что хорошо, а что плохо. Э, а сатану руцеле ми цех и дьявол он хочет запутать нас обмануть и убедить в том что тьма она побеждает постоянно он пытается это сделать вы и он утверждает что это неизбежно Двара Но слово Божье говорит наоборот. Двара Слово Божье говорит, что всегда побеждает свет. И говорит, что победа света над тьмою это и есть истина. А бенандам ще нимца ба Человек, который находится в тьме, им мишум Если кто-то зажжёт маленький фонарик. Видно будет издалека. Даже во тьме ты можешь двигаться к свету. Маленький. Свет дает тебе э, путь. А фильм же ло адайн би ядеха. Даже если этот свет ещё не в твоих руках. Я? А вот мы начинаем бай ханух, да, не? Мы находимся в дни Хануки, праздника, правильно? Баган диладим, колган диладим, В каждом садике учат очень хорошую песню. Вот Меня уже не берут в детский садик, я слишком взрослый, говорят. Поэтому я дома изучаю эти песни. одна из ханукальных песен. Мы пришли э Прогнать тьму. Бан у руке Свет и огонь. Каждый из нас маленький свет. Вибеях А вместе мощный свет. Иладимломдим Дети в садике это учат. הרובים мы, это слова мудрецов. בזלובננםי אתה סלבה вместе мы сильный мощный свет כן אתן это сила асав анаחנו Анахну бано хошех Мы пришли, чтобы прогнать тьму. Мы Нет ма нас прогоняет. Мы прогоняем тьму. Вейма та бемет Если ты принял это решение быть маленьким светом, бакела зорйтан то вообще не это уже большой свет. Баая Проблема что каждый хочет быть этим мощным светом. Я, я большой свет. Ло, Каждый из нас маленький свет. Достаточно. Вы знаете, что от свечи к свече можно передавать Огонь. Кто был на разных программах, которые мы раньше проводили. אנחנו באים Заходили в полностью э, темную комнату. У каждого в руках была свеча. И заходил в комнату один человек с зажжённой свечой. ויש маленький свет. Чем представляем леавир эта ор? Когда начинает передавать этот свет? Питом второе, так варбахедерши, если Друг, ты видишь, что ты в комнате, где полно света. Мы очень в очень символично. Зе узер лано леавин ихувдим эхувед, нам понять, как работает духовный принцип. А з Иманахну круим леот ор леолам. Итак, если мы призваны быть светом в этом мире, мэзамаком С чего нам нужно начать? С какого места? Нахон. Правильно. Хшавте я думала, справа, справа в угла. углу. Нахон. Ну да. Кол אחד Каждый если начнет с себя. אנחנו ניגער כל החושך. Мы прогоним всю тьму. Как мы сказали, что э, тьма — это отсутствие света. Это значит, если мы будем светить, как положено. Вокруг нас будет свет. И каждый, кто находится во тьме и находится далеко от нас, он издалека уже будет видеть этот свет и может приблизиться к нам из этого мира ор леолам зото мерет ор свет миру что это значит что вы а бахошх это значит что свет он утопает в этой ло ло а улам тове а бахошх а мир он утопает во тьме бидюк вы ещё умер атем теу ор леолам ещё говорит вы будьте светом этому миру лазор леолам мазе помогите этому миру там много мы вот Мет danach. примеров даша. из Ветхого и Нового Завета. Мы Например, книга притчи. Сефер Мишлей. Где Срин? И в он является? Это Притчи, 20-я глава. 27 стих. Нерадональный шмат адам. дух человека, испытывающий все глубины сердца. Аминь. Интересно, правда? Мазанер. Что это светильник? Нерадонан Светильник господин дух человека. Пока ту нишмат, медобар лешама. Решитёт душе. Много раз мы говорили, что есть душа и дух. Два слова на иврите: нефеш и нешама. בביבליות רוח זה גם רוח, אבל נשמה זה חלק מהפנימיות של האדם יותר גבו והזה נכון זה כמו רוח. ונפש является частью души более возвышенной. יולל נשמה является более возвышенной частью души приближённой к духу. קן כתוב נר כל אחד כל מטנו נר כתן. Здесь написано, что каждый из нас является маленьким светильником. Гамбатилим ктув. Также в Салмах написано: Два Слово Твое свет светильник на гемойе и светти земой. Азма два родунайме ирлану слово божье светит намйма лих орбиту хрену это то что и зажигает этот цвет внутри нас не что-то другое от умер бдаша а что говорит еще раз новый завет а товар слово стало плотью я я обитала среди наскербену Только свет может показать нам правильный путь. Наш свет это слово Божье. Нету чего-то другого в этом мире. Если кто-то желает светить этому миру. Мы в Матфе. Как написано в Матфе. Ах Только через слово Божье. Нет других вариантов. Они послутруце Поэтому хочу благословить каждого из нас быть этим маленьким светом. Дальше анахну ноха чтобы мы могли помочь тем, кто еще сидит во тьме. Кульпанше Каждый раз, когда приходят праздники наши. Ани Я всегда молюсь и говорю творцу, какой ты мудрый. Ты тата лано праздники каждый год. Один и тот же праздник в своё время. В межналещина. Из года в год. החגים, וזה, וזה אותי, во мне еще больше желания праздновать эти праздники, это меня духовно наполняет. Они руце лесфок я хочу впитать в себя весь этот материал как можно больше в модкова и эти э, праздники и времена и времена которые он э, определил, и определилбраха это благословение Хочешь, что идёт с ней все говорят об этом. М. благословение. Поэтому хочу благословить каждого из нас. Буни оркатан. Давайте будем маленьким светом. который там. А вместе с сильным, мощным светом. Вас каха ракаха, Мы сможем прогнать тьму. Не один, а вместе. Ветмаше лояхлу То, что не смогли сделать многие поколения. Иешуа асайце. Иешуа это сделал. Унациг нам его да. Он Эм, представитель. представитель от еврейского народа урав Баулам, самый большой раввин в этом мире он зажег этот свет эхзовед, он объяснил нам как это работает ахарай, дал пример личный и сказал следуйте за мной перехотану. благословил нас Веамар шени ешлах руах хакодеш. И сказал я пошлю духа святого. Веани тамид яхад этхем. Я всегда вместе с вами. Глома рани томит томах этзе. Это значит я всегда поддерживаю вас. Ал там Не теряйте силу соли. И будьте светом этому миру. Ведерэх И через наши дела. Олам Мир сможет увидеть это. Хаг самах. Хаг самах. Хаг самах. Амен. Вони Помолимся. А наш цайнер, спасибо тебе за Твое полное благословение. Мирах тотану леёт ор леолам Ты нас благословил быть светом этому миру. Азор Помоги каждому из нас быть маленьким светом. Азор лану ле Как Помоги нам понять, насколько это важно. И мы благословляем Твое святое имя. Ве Во имя Иисуса Мессии Господа нашего. Аминь.